Глава девятая. Мы с удвоенным энтузиазмом принялись помогать Томасу. Любые сведения, даже самые тривиальные, были зерном на его мельницу. Мадам Анрио с почты тайком открывала и читала письма. Жиль Петти из мясной лавки торговал кошатиной, выдавая ее за крольчатину. Мартен Дюпре вместе с Анри Дроо, и это многие в Ляреп слышали, призывал бороться с немцами. Всем известно, что... У Трюрианов за домом в саду в дренажной трубе спрятан радиоприемник, а Мартан Францен – коммунист, ну и так далее. Лейбниц регулярно обходил названных нами людей под тем предлогом, что часть провизии необходимо реквизировать для обеспечения немецкого гарнизона. Покидал он их отнюдь не с пустыми руками и получал не только то, зачем чем пришел, иной раз толстую пачку денег, а иногда одежду из черного рынка или бутылку хорошего вина. Порой его жертвы сами расплачивались новой информацией. Чья-то якобы родственница, приехавшая из Парижа, прячется в погребе в самом центре Анже, а на задах рыжей кошки кого-то пырнули ножом. В общем, консулета Томас лейбниц выведал в Анже половину всех секретов, а ушли ловез добрых две трети. Под его матрасом в казарме уже хранилась вполне приличная сумма, Видимо, как раз это он и имел в виду под фразой «отомстить можно по-разному». Кому отомстить? Пояснять не требовалось. Деньги он посылал домой, в Германию. Но мне так и не удалось выяснить, каким образом. Способы, конечно, были разные. Дипломатический багаж, курьерские саквояжи, поезда с продуктами, санитарные машины. Возможностей для предприимчивого молодого человека хватало, особенно если есть нужные связи. Тома специально менялся дежурствами со своими приятелями, чтобы лишний раз заглянуть на фермы в окрестностях Ле -Лавес. Он даже у дверей офицерской столовой подслушивал. У людей он неизменно вызывал симпатию, и они доверительно с ним беседовали, но он никогда ничего не забывал. Хотя, конечно, риск был. Он сам как-то об этом обмолвился, когда мы с ним сидели на берегу реки. Если он совершит хоть одну ошибку, расстрелы ему не миновать. Но когда он говорил об этом, глаза его сияли. «Попадаются только дураки», — с улыбкой утверждал он, «потому что только дурак может позволить себе расслабиться и проявить непростительную беспечность, а то и чрезмерную жадность». Вот Хайнима и прочие типичные дураки. Когда-то, правда, он нуждался в них, но теперь понял, что спокойней и безопасней вести игру в одиночку и все бывшие приятели стали для него просто помехой. Уж больно много у каждого слабостей. Толстый Шварц, например, слишком ухлестывает за девицами, Хауэр чересчур много пьет, а Хайнеман вечно чешется и дёргается, словно у него нервный тик, будто он первый кандидат в психушку. «Нет уж», — лениво рассуждал Томас, лежа на спине, зажав в зубах стебелек клевера. «Куда лучше работать одному?» Одному проще быть осторожным и выжидать, позволяя другим рисковать как угодно, хоть собственной головой. «Вот, например, твоя щука», — произнес он задумчиво. «Разве сумела бы она так долго прожить в реке, если все время рисковала? Она ведь питается в основном тем, что найдет на дне, хотя с такими зубищами ничего не стоит перекусить пополам любую здешнюю рыбу». Он помолчал, выплюнул клевер и сел, глядя на воду. Понимаешь, цыплёнок. Она прекрасно чувствует, что на нее охотятся. Вот и затаилась выли на дне, питаясь всякой гнилью и сточными водами. Там на дне куда безопасней. Оттуда спокойно можно следить за другими рыбами поменьше, которые плавают ближе к поверхности. И своего логова. Она видит в светлой воде их брюшки и стоит ей заметить, что какая-то рыбёшка отклонилась в сторону, Зазевалась, попросто устала или с ней еще что случилось. И раз! И он быстрым движением пальцев показал, как смыкаются на жертве воображаемые челюсти. Я смотрела на него во все глаза. От и вершей. Она старается держаться подальше. Ей отлично известно, как они выглядят. Другие рыбы бывают жадными, неразборчивыми. Но эта щука хватать наживку не торопится. Он и ждать умеет. И она живке все знает. Старую щуку на мормышку не поймаешь. Только на живца. Да и то, не на всякого. Нужно немалое умение, чтобы ее поймать. Томас улыбнулся мне. Мы с тобой многому могли бы у старухи поучиться, цыпленочек. Ну и вот, во всяком случае, я поймала на слове. И мы стали встречаться регулярно, раз в две недели. А иногда и каждую неделю. Порой приходила одна, но чаще вместе с Рен и Кассисом. Виделись мы обычно по четвергам у нашего наблюдательного поста, потом уходили либо в лес, либо вниз по реке, подальше от деревни и от посторонних глаз. Томас часто вообще надевал штатское или прятал военную форму у нас в шалаше на дереве, избегая лишних вопросов. Если у матери начинала болеть голова, я вытаскивала узелок с апельсиновыми шкурками, чтобы она подольше не выходила из своей комнаты и не мешала нам общаться с Томасом. Во все прочие дни я вставала в половине пятого утра, до того, как настанет пора приступать к домашним делам, и шла удить рыбу, выбирая на берегах Луары самые темные тихие уголки. Наловив мелочи, я оставляла ее в корзинках для ловли раков, и потом, когда появлялась возможность воспользоваться новой удочкой, ловила на живца. Удочку, с насаженной на крючок живой рыбкой, Я закидывала не особенно глубоко, чтобы светлое рыбье брюшко только касалось воды. Быстрое течение луары так и завивалось вокруг нее. Этим способом мне действительно удалось поймать несколько щук, но все они были молодые, не длиннее локти. Ну и ладно. Всех их я пришпилила к стоячим камням рядом с водяными змеями, которые висели там с весны и уже успели превратиться в вонючие сухие полоски кожи. Как и старая щука, я выжидала.